повернутые вверх дном. Не раздеваясь, без намерения мыться, я села на скамью, пытаясь унять дрожь после смертной казни, пусть несостоявшейся, но пережитой. Наверное, и действительную приняла бы без протеста и возгласа. Абсолютное безволие, способность поверить в любую форму произвола и неспособность ему противостоять. Кто же я? а д р о ж ь все била и била. В дверь застучали. «Эй!» — кричали оттуда. «Открывай! Мы тебя сейчас!» — следовали соответствующие о б е щ а н и я Слышала. Только не сразу дошло, что такое может относиться ко мне. С той стороны налегали на крюк. «Не может быть!» Было свергнуто с престола навсегда. «Может быть, в с ё «Отныне может быть в с ё Я еще сидела, глядя на двигавшуюся железяку крючка. Эти скотскоорущие за дверью мужчины сейчас ворвутся, и случится нечто страшнее смерти, куда страшнее сочиненного люка. Ужас пронзил всю, подсек ноги, сжал горло, лютым холодом залил внутри. Видела, крюк вот-вот сдаст. Хотела кричать, голоса не было. Надо было вскочить, не могла сдвинуть себя. В стене вдоль трубы щель, через нее виден двор. Ослепшая, липкая от ужаса, я подползла к щели, с и л и с ь закричать, но горло было схвачено железным кольцом. Сначала услышала свой крик — Потом поняла, что кричу, затем окрики за дверью. «А ну, отвали! А ну!» Еще брань и тишина. «Открой это дежурный!» п о в е р и л им, сбросила крюк и провалилась в никуда. Мокрая от холодной воды, которой меня облил конвоир, приводя в чувство уже без одеяла, тащилась я по коридорам, которые мнились с куратовской плахой. «Уголовников привели в баню», — пояснил конвоир. «Через двор меня подвели к другому корпусу, посадили в угол, надолго забыли. Едва ли я существовала на свете. В камеру сто ш е ё услышала я через продолжительный промежуток времени. Соломенка была одна, обещание начальника внутренней тюрьмы попрошу, чтоб не в общую». «Как я за нее держалась!» Конвоир вставил в дверь ключ. «Сколько там? Кто там?» «Да старый усатый начальник внутренней тюрьмы постарался». Через отворенную дверь я увидела узкую камеру с двумя железными кроватями у стен. Посередине камеры, расчесывая длинные волосы, стояла молодая женщина. Прежде чем понять, я учуяла, что эта женщина из породы незнакомых мне людей. «По какой?» — спросила она. И тут же сама ответила. «Вижу, а вы...» — встречный вопрос. «Вы?» Не то передразнивая, не то смеясь, переспросила она. «Мы? Только вот полчасика назад из камеры смертников сюда. Вот как мы. Это мое место, твое». Женщина лет д в с е была на удивление красивая. Среднего роста, лицо, м я г к о й о в а л ь н о й ф о р м ы нежная кожа, красивые серые глаза, волосы чудо, но... Пока это «но» было в манере говорить. Голос у нее был скрипучий, резкий и взгляд отжитой. Она внимательно смотрела на меня и произнесла лишь одно «Красючка». Пытаясь нащупать общую тему разговора, я спросила, «Вы обжаловали приговор, да?» «Отец родной Калинин дедушка помиловал, расстрел десятью годами заменил». Я глядела камеру. Зарешечное окно у самого потолка. С наружной стороны на нем жестяной козырек, поскольку он снизу виден клочок неба. Стены сырые, облезлые. Все разговоры хотелось отложить на потом. От бессилия в а л и л а с ь с ног. Слава богу, здесь днем лежать не запрещали. В этом тюремном к Бинате ш у м ы и запахи былирезще о т к р о в е н и е чем во внутренней тюрьме.